Глава 35. Последняя гонка. Весь день мы провели вместе, и следующую ночь тоже. Не могли отпустить друг друга, и то и дело целовались, нежились на диване или просто сидели в обнимку. Разговаривали о важных вещах. Я рассказывала о маме, дима о старике, которого он так и не смог называть отцом. О плохом старались молчать, хотя оба понимали, в какой ситуации оказались. Я не боялась. И думала даже, что если завтра вдруг что-то случится, это будет мой последний день с Димой, и я не буду жалеть о своем выборе. Лучше несколько счастливых дней, чем пустота, длинною во много лет. Но все же я верила в лучшее. Верила в нашу победу и в то, что свет, который заключен в наших сердцах, вырвется и прогонит подступающую тьму. В сказках добро побеждает зло. И пусть мы живем не в сказке, я буду верить в это до самого конца. Дилара считала так же. Я держала с ней связь по телефону. И знала, что они с Лёхой обустроились в съёмной квартире на другом конце города. День и вторая ночь прошли незаметно. Время всегда ворует у нас счастье. А вот третий день, тот самый, в котором мы изначально планировали разделиться с ребятами, замедлился и стал нервным. В первой половине дня Дима инструктировал меня и учил общаться с пистолетом. Показывал, как правильно его нужно держать, как заряжать и прицеливаться, куда нажимать, чтобы вылетела пуля. Рассказывал про отдачу и безопасность. Дима старался быть веселым и уверенным. Но я видела, как в его глазах плещется беспокойство. Прежде чем отправиться на гонки, пришлось ехать за моим байком, который я предусмотрительно оставила в одном из дворов, зная, что любимый Кавасаки может понадобиться. Дима пригнал Сузуки, но не тот, в котором участвовал в прошлом заезде, а новый, более мощный и с другими номерами. Как я поняла, он арендовал его у кого-то по рекомендации отцовского охранника. На гонке мы собирались молча, и каждый старался не показывать страх другому. Перед выходом из дома Дима поймал меня в объятия, сминаемые мои распущенные волосы, положил ладонь на затылок и, склонившись, сказал, «Что бы ни случилось, помни, что я тебя люблю». Это прозвучало просто и вместе с тем сильно. И «Я... И я тоже тебя люблю». «Такие странные слова», — прошептала я, чувствуя, что тону в пристальном взгляде. «Почему, малыш?» Его пальцы скользнули по моему лицу. «Иногда мне кажется, что это сон. Я проснусь, и тебя снова нет», — призналась я и обхватила Диму за пояс. «Во сне не чувствуешь боли. Ты не спишь». С этими словами Дима легонько укусил меня замочку уха, заставив рассмеяться. «Действительно, это не сон. Его губы нашли мои». Мягко на накрыли рот поцелуем, головокружительным и дразничим. И на мгновение я забылась, и все вокруг потеряло значение. Захотелось бросить все и остаться наедине с Димой, и чтобы в нашем маленьком мире не было никого, кроме нас. Но, понимая, как это опасно, я прервала поцелуй. «Нам пора». «А волосы?» — вдруг спросил Дима, гладя меня по ним. «Они будут мешаться». «Я убираю их под костюм Ты же видел». Недуменно ответила я. «Это не очень удобно. Можно я заплету их?» Я кивнула. Мы встали напротив большого зеркала. Дима взял несколько моих резиночек, встал позади меня и аккуратно коснулся расческой распущенных волос. Зачесал их назад, разделил на пряди и начал заплетать. Я думала, он сделает мне обычную косичку, но Дима удивил меня. Заплел волосы во французскую косу. Бабушка, а следом за ней и папа, называли такое плетение колоском. Наблюдая за тем, как Дима плетет мне косу, я едва не заревела. Вспомнилось прошлое. Я маленькая, мне нужно идти в садик. Я не хочу, отчаянно реву, но папа уговаривает меня пойти. Тайком от мамы сует конфету и сам заплетает мне волосы. Точно так же, как сейчас, Дима. Больно. Голос Димы заставил меня вынырнуть из воспоминаний. Нет. А почему глаза красные? Просто так. Он доплел мне волосы. Я повернулась и в порыве любви обняла его. «Боже, надеюсь, я не потеряю Диму так же, как папу». «Во второй раз». «Все будет хорошо, просто верь мне». «Погнали?» — спросил Дима, согревая мои холодные руки своими. «Погнали», — кивнула я. Мы вышли из дома, оседлали своих железных коней и помчались к аэродрому. На байке я чувствовала себя увереннее, чем на машине или пешком. Знала, что смогу оторваться от погони. Ветер и скорость. «Моя стихия». Мы мчались по трассе в наступающих сумерках, рядом друг с другом. Ветер бился о стекла шлемов, словно пытаясь замедлить. Но ни я, ни Дима не собирались отступать. Ехали к месту проведения гонок. Охрана пропустила нас, и мы без препятствий попали на трек, притворившись, что не знаем друг друга, но не теряя из вида. Как и всегда, тут царил праздник. Собралось немало народу, и зрителей, и гонщиков на байках. Слышались музыка, крики и вискалёс. А свет прожекторов был таким ярким, что слепил глаза. Грязные танцы, алкоголь и кое-что похлеще. Вседозволенность и уверенность в собственной правоте. Желание запретного. Адреналин. Нелегальные гонки во всей красе. Получив номера, мы сразу же направились в предстартовую зону. И основа была первой в массовом заезде. Дима третьим. Мы ни с кем не разговаривали и оба не снимали шлемы. Впрочем, как и многие другие гонщики, которые не хотели светить лица. «Эй, прокати меня на своем мотике!» Закричала Диме в спину какая-то девица в мини-шортиках. И мне стоило больших усилий, чтобы не повернуться к ней и не сказать пару ласковых. Дима даже не обратил на нее внимания. Покатил дальше. Мы остановились на своих местах в предстартовой зоне. Я то и дело внимательно оглядывалась по сторонам, боясь наткнуться на людей Андрея или Захара. Но, кажется, все было в порядке. Зрители на импровизированных трибунах продолжали веселиться, ожидали начала шоу. «А я так и знал, что ты вернешься», — раздался за спиной веселый голос. Кто-то положил руку мне на плечо, и я, вздрогнув от неожиданности, дернула локтем. Гремлин, а это был именно он, едва не получил прямо по лицу, но вовремя увернулся. «Рысь, ну ты даешь», — хмыкнул он, — чуть не пришибло. «Не подходи ко мне со спины», — холодно сказала я. «Да ладно тебе, мы же друзья». Я одарила его нелестным взглядом. «Друзья, как же! Я реально рад, что ты вернулась, рысь!» Продолжал Гремлин. «На тебя любят делать ставки. И никогда не ошибаются!» Он кивнул в сторону здания аэродрома, в котором и находилось нелегальное казино. «Замечательно!» — сухо ответила я. «Пусть ставят дальше!» «Я не намерена проигрывать!» «Даже третьему номеру?» Ухмыльнулся Гремлин и перевел взгляд на Диму, который, как истукан, сидел на своем Сузуке, все так же не снимая шлема. «При чем тут он?» — нахмурилась я, хотя сердце забилось чаще. Мне вдруг показалось, что Гремлин знает правду. «Он тебе нравится, рысь», — мягко сказал он. Нашла замену Барсу. «Ты ведь просила за третьего номера именно поэтому, да?» «Не хочу говорить об этом», — процедила я сквозь зубы. «Ты не думай, я не осуждаю», — продолжал Гремлин. «Ты правильно поступила. Нельзя всю жизнь сохнуть по-мертвому, иначе сама можешь откинуться. Перестань». Чуть более твердым голосом попросила я. Наверное, раньше слова орга меня бы задели. А сейчас было все равно. Ведь я знала, что Дима жив. И что он со мной. «Как скажешь», — пожал плечами гремлин. «Но если вдруг ты поймешь, что загадочный новичок тебе надоел, пригласи меня на свидание. Люблю диких кошек». «Спасибо, но я не люблю клоунов», — дерзко ответила я. И гремлин улыбнулся. «Порви всех, рысь, буду болеть за тебя, как обычно». «Порву», — пообещала я с насмешкой, и Гремлин ушел, весело что-то насвистывая. Если все происходящее вокруг меня раздражало, то он кайфовал. Перед самым стартом пошел дождь. Болельщиков это привело в восторг. Многим нравилось танцевать под дождем. Причем футболки многих девушек намокали, и кое-кто из них срывал их с себя под свист парней. А вот гонщики напряглись. Гнать по мокрому треку такое еще удовольствие. Может быть, слишком скользко, слишком опасно. Если только в настоящих спортивных соревнованиях гонки бы отменили или бы решили поменять резину, то гремлины и остальные орги только обрадовались. Им нравилось, что гонки усложняются плохой погодой. Плюс очко к зрелищности. На жизни гонщиков им было плевать. Если что-то случится, виноватых не будет. Это нелегальный трек. Никаких правил, никаких запретов. Только победа и скорость. Мы вырулили на линию старта. Впереди появилась grid Гритгёрл. Белая маечка ее промокла насквозь, и было видно, что лифчика под ней нет. Она игриво повела бедрами, а после встала, широко расставив ноги, и резко опустила флажки. Подрев болельщиков, гонщики сорвались с места и помчались по мокрому треку. Мы с Димой неслись бок о бок, первыми. Я легко управляла своей резвой кавой, но не наслаждалась драйвом и скоростью, как это было раньше, до появления Димы. Теперь я могла чувствовать себя живой и без этого. Поэтому просто сосредоточилась на гонке, понимая, что не должна подвести Диму. Мы сделаем всех. И тех, кто едет за нашими спинами, и тех, кто хочет поймать нас. Всех и каждого. С этой мыслью я втопила вперед, еще сильнее пригнувшись к баку и крепко удерживая руль. Кава слушалась меня, как ручной зверь. Дима не отставал, гнал рядом. Казалось, можно было протянуть руку и дотронуться до него. Но я не позволяла себе этого. Позади кто-то сошел с дистанции, не справился с управлением на скользком треке. Я видела это краем глаза, и сердце рухнуло в пятки. Что случилось с этим гонщиком? Все ли будет хорошо? Мы должны остановиться, прекратить эти проклятые гонки, но нельзя. Иначе жертв будет больше. Не только я и Дима, но и его сестры. Дилара, Леха, моя мама и брат. Пусть я отреклась от нее. Но рядом с Андреем. Ей оставаться опасно. Круг пролетал за кругом. Мы с Димой все так же оставались лидерами гонки. Никто не мог угнаться за нами. Хотя гонщики были сильные, некоторых из них я знала. На последнем круге я чуть замедлилась. Нужно было, чтобы Дима выиграл. Раньше я никогда не уступала соперникам. Боролась до последнего. Но в этот раз моей личной победы было не первое место в групповом заезде, а реализованный план. Нам нужно попасть в казино. Нужно увидеться с Кретом. Дима приехал первым. Опередил меня буквально на несколько секунд. И когда я затормозила, облегченно выдохнула. Мы справились с первой частью нашего плана. Теперь нужно найти Гремлина и попасть в казино. Флешка у Димы, он должен передать ее Крету. Гремлина я нашла не сразу. Пришлось подождать, пока разойдется народ. бар стоял неподалеку, все так же в шлеме. Он даже не шелохнулся, когда увидел меня. Но я почувствовала на себе его внимательный взгляд, брошенный через стекло визора. «Что, рысь, потеряла хватку?» усмехнулся Гремлин, заметив меня. «Дорога скользкая». Огрызнулась я, делая вид, что зла и расстроена, хотя в душе ликовала, и сразу же огорошила его. «Мне нужны деньги». «Следующий заезд через неделю, детка». «Сейчас», — нахмурилась я. «Тебе дать взаймы?» — расхохотался гремлин. «Хочу попасть туда», — кивнула я в сторону здания аэродрома. «Там ведь можно сделать пару ставок?» «Легко», — отозвался гремлин. «Я давно тебя туда звал». Не что чтобы ты играла, а чтобы пообщалась с нашими особенными гостями, которые болеют за тебя, рысь. Если ты понимаешь, о чем я. И вот он стал лукавым. Об этом даже не думай. Хочу поиграть. Да, пожалуйста, — пожал плечами гремлин. Тебе туда вход открыт, ты же знаешь. Он пойдет со мной, — кивнула я на барса. Он ведь победил? Значит, тоже может. Не отпускаешь любимого на шаг. Даже поддалась ему. Но выглядело это впечатляюще и каждый может сделать нашу рысь. Ладно, идите за мной. Хочешь азарта вместо драйва, я тебе это устрою. С этими словами гремлин ленивой походкой направился к зданию аэродрома. За ним поспешили несколько молчаливых помощников. А следом медленно поехали на байках я и Барс. Мы скрылись в тени, и, кажется, никто даже не заметил, что мы исчезли. Пока мы шли, Барс словно невзначай дотронулся до моих пальцев своими. Я была благодарна ему за это прикосновение. На душе стало спокойнее.